Глава семнадцатая. Старый знакомый. Спустя несколько секунд, все обдумав, я успокоился. Появление американцев, по большому счету, ничего не меняло. Как я уже не раз напоминал себе, в рамках данной операции нас можно считать союзниками. Конкуренции это не отменяло, но даже если они знали о сокровищах, то что дальше? Потребует поделиться? Нет оснований. Вернуть японской стороне? Учитывая довольно мутную историю с поездом, эту тему лучше вообще не поднимать. Передать наследникам погибших? Тоже сомнительно. Какие-то списки эвакуируемых наверняка велись, но вряд ли уцелели. Разве что действительно произвести генетическую экспертизу всей этой горы, добытых нами системных костей? но это дело не быстрое и требует ряда согласований короче если какие то проблемы и возможны то не в ближайшем будущем и уже скорее на дипломатическом поле так стоит ли дергаться что случилось Омуль? нет мне явно срочно требовался сенсорный навык на который можно будет списать приступы всеведения пока же остается только импровизировать лодки должны были уже уйти отозвался я Предлагаю, как поднимемся выше, сначала послать на поверхность разведчика. Вопреки опасениям, возражений не последовало. Похоже, не только мне свойственна осторожность. Конечно, так и сделаем, — отозвался капитан. Так, поднимаемся до 20 метров. Медленно, не торопимся. Рекомендуемая скорость всплытия, если мне не изменяет память, 18 метров в минуту. Хотя глубина погружения была сравнительно небольшая, давление по сравнению с поверхностью отличалось примерно в 4 раза. Ну а с учетом того, что мы провели под водой больше часа, без декомпрессионных остановок тоже не обойтись. Как минимум одной. Первая остановка. Две минуты. Мы зависли в толще воды, поддерживая свое положение примерно на одном уровне. Последовала новая команда, и группа вновь начала подниматься, все так же медленно, позволяя организму избавиться от лишнего азота. Вторая остановка. Две минуты. Снова пауза, заполненная молчанием. Продолжаем подъем. На поверхность не всплываем. Ясь, проверь, что там творится. Принято. Разведчик появился над поверхностью и, оглядевшись, нырнул обратно, хотя с поверхности обзор был не самым лучшим, «Новый корабль он все же разглядел». «Американцы», — резюмировал капитан. «Вряд ли они посмеют вмешаться, но рисковать не будем. Воздух в баллонах еще есть, так что доберемся до судна своим ходом. И это будет последний рывок, так что постараемся ускориться». «Принято, лейтенант», — отозвался далекий голос. «Мы сделаем все возможное. Конец связи». «Конец связи», — отозвался я, откинувшись на спинку кресла. Прозвучало это не очень-то обнадеживающе, но что поделаешь. Вернувшись на корабль и избавившись от ласты снаряжения, я первым делом озаботился судьбой пропавшей напарницы и связался с флагманом. Там обещали поднять авиацию, чтобы проверить ближайшие окрестности, но шансы на успех были невелики. Хотя локальные миссии чаще всего возникали в пределах Токио, найти девушку среди сотен островов возможно только если она выполнит главное требование – сумеет разжечь костер на крыше. Это подразумевало, что с монстром она тоже справится самостоятельно. «Что далеко не факт», – пробормотал я, чувствуя усталость. На самом деле проблема довольно сложная. С одной стороны, НАТО провела на глубине не так много времени и в обычных обстоятельствах могла бы подняться на поверхность даже без особых предосторожностей. С другой, переход произошел мгновенно, возможность чего наука прежде не рассматривала. Повреждения могут быть какой угодно тяжести, так что не факт, что девушка вообще сумела добраться до врат призыва, а не умерла где-нибудь в личной комнате. Видел я пару видео с последствиями кессонной болезни, тело буквально раздувало, и без барокамеры все заканчивалось очень печально. В таком состоянии не то что сражаться, даже просто двигаться нереально. Впрочем, со времени исчезновения НАТы прошел уже почти час, а новая миссия так и не появилась. Обнадеживающий знак. Миссии во многом цикличны. Стоит одному игроку потерпеть поражение, как на его место приходит второй – Если и этот не справляется, то формируется рейд, полноценный на десять человек или реже на троих пятерых. Конечно, это правило было не абсолютно. Задания могли иметь разную продолжительность, рейд мог возникнуть раньше или позже, но в целом оно работало. Хотя надежда на более благоприятный исход тоже оставалась. Между игроком и миссией есть личная комната, которая по идее должна обладать неким компенсационным механизмом. Все же плотность воздуха и прочие условия в разных мирах и точках планеты тоже различаются, а на дискомфорт при переходе никто не жаловался. Так что будем исходить из того, что на миссию НАТО все же попало. Затем идет вопрос обратного перехода. Вернуться на стартовую точку нельзя, но у нее остается еще как минимум три варианта. Развести сигнальный костер и дождаться, пока мы ее найдем – Вернуться в личную комнату и, дождавшись истечения таймера, выйти в случайную точку планеты. И, наконец, обратиться за помощью к своей божественной покровительнице, Гере. Отбрасывая те варианты, на которые мы повлиять никак не можем, будем исходить из того, что она в порядке, сумеет справиться с заданием и дождется помощи. В том числе, возможно, и медицинской. Даже если комната сгладит последствия перехода, бой сам по себе чреват травмами. Ладно. «Я видел американский корабль. Известно, что они здесь забыли». «Нет, лейтенант», – покачал головой связист. «Они отказались отвечать на наши вопросы, и лишь рекомендовали покинуть этот район. Мол, здесь проходит специальная операция». «Забавно». «Само собой, мы ответили примерно теми же словами. Так что теперь они просто молчат и, кажется, чего-то ждут». «Ждут». «Как вы думаете, нашу передачу перехватили?» «Это практически невозможно. Канал связи надежно зашифрован». «Да?» – хмыкнул я. «Тогда мне нужна связь с нашими американскими партнерами. We need help». Вопреки стереотипам, мой запрос о помощи не отклонили, пообещав присоединиться к спасательной операции. Мало того, меня пригласили в гости, и по ряду соображений я согласился. «Приветствую вас на борту нашего корабля, старший лейтенант». Передо мной стоял гигант в пижонской белой форме и погонами с тремя полосками и золотой звездой. Образ нарушала только сумка, висящая на боку. С виду первого уровня, но я полагал, что это лишь маскировка. Хотя, конечно, никто не мог запретить ему действительно носить бездонную сумку, припрятав основную где-нибудь в сейфе или оставив в личной комнате. «Благодарю, командор», – отозвался я. На английском, чтобы свита ничего не пропустила Билл, Мичиган, уровень 10 Базовые данные старого знакомого были открыты Так что я сделал то же самое, позволив ему увидеть мои Жест вежливости и желание продемонстрировать силу одновременно Все же, несмотря на то, что мы поддерживали контакт Особо своими достижениями не делились Василий, уровень 11 «Интересно, звание настоящее? Если так, то он обошел меня, сделав за эти месяцы просто блистательную карьеру. Звание было уже старшим офицерским и соответствовало примерно армейскому полковнику. Вопрос только в том, чем руководствовалось его начальство, выдавая подобные авансы. Надеюсь, не фильмами о Джеймсе Бонде». «Одиннадцатый уровень?» – он протянул руку. «Весьма впечатляет». Я ответил рукопожатием, одновременно активируя идентификацию. «Взаимно, твой прогресс тоже хорош». Билл Мичиган, раса, человек, статус, союзник, ранг, е, уровень, 10, метка бога 2. Данный человек находится под покровительством и защитой высшей сущности, иные особенности скрыты». «И все?» Черт, его улыбка стала мрачнее, а моя ладонь будто оказалась в тисках. Точнее, оказалось бы, не расслабь я ее долей мгновения раньше. Бороться на этом поле было бы глупо. Пусть я не видел, что он прокачал, но не сомневался, что именно сила у него поднята как минимум до капа. «Извини, привычка», – улыбнулся я, анализируя ощущения. «Неприятно. В какой-то степени сейчас я изрядно подставился». Похоже, он засек сканирование, а мои боевые навыки слабо подходили для ближнего боя против превосходящего по голой силе противника, если не считать Козыря, призрака, который сейчас занял позицию над нами. Да у меня тоже, рефлексы. Мечник разжал хватку, и я тут же пустил по руке слабую волну исцеления, разгоняя кровь. Все же второй ранг навыка изрядно расширил мои возможности». «Думаю, нам лучше обсудить все в каюте, без лишних ушей». «Как скажешь», – кивнул я и повернулся к сопровождающим. «Подождите меня здесь». Вряд ли им это понравилось, но свита тут скорее для представительности, чем для реальной защиты. Корабль американцев был больше тех суденышек, на которых пришли мы, даже удивительно, что он сумел забраться так далеко вглубь токийского архипелага. И на палубе среди встречающих было немало игроков, не меньше десятка. Часть из них я знал, некоторых видел впервые, а некоторых. Ого! Речной змей! Уровень 7. Кажется, теперь я понимаю, какими ветрами американцев сюда занесло. Секунду, командор, попросил я, останавливаясь и переходя на системный язык. Возможно, японский был бы уместнее, но отсекал хозяина. «Каваками Рю, я так полагаю. Верно? кивнул японец. От того улыбчивого парня, что я видел несколько месяцев назад, мало что осталось. На его лице застыла маска безразличия. Татра благополучно вернулась на базу. Благодарю, что помог моему человеку. Кто? А, та девушка. Парень слабо улыбнулся. Она сейчас здесь? Нет, осталось в Москве восстанавливаться. Понятно. Я рад, что с ней все в порядке. Помочь ей было моим долгом. Тогда судьба любит отдавать долги. У меня для тебя добрые новости. Твоя сестра жива и сейчас находится на одном из наших транспортов». «Что?» Маска треснула вновь. «Это какая-то ошибка. Моя сестра находилась дома и наверняка погибла. Я разговаривал с ней за пару минут до того и видел спутниковые снимки того района. У нее не было ни шанса». Юки стала игроком. Одной из токийской тысячи, как их теперь называют. «Это...» «В любом случае, теперь ты знаешь, где ее искать. Если захочешь, то можешь перейти на наш корабль, я организую вашу встречу. Обдумай, пока я решаю остальные дела». «На ходу подметки рвешь?» — хмыкнул мечник, также переходя на системный язык. Удивительно, но даже такого рода идиомы переводились неплохо. «Думаешь, сумеешь переманить парня на свою сторону?» «Я лишь даю ему возможность воссоединиться с сестрой. Юки гость, а не пленница». и если они решат вернуться к вам, то никто не станет этому препятствовать. Да я шучу. В конце концов, Рю здесь тоже лишь гость. Вряд ли наши японские союзники поймут, если я сманю их сильнейшего игрока. Понимаю. Мы вошли внутрь небольшой каюты, и хозяин закрыл дверь, обозначая приватность переговоров. Впрочем, весьма условную. Я практически не сомневался, что все происходящее здесь пишется не только на аудио, но и на видео. Прежде всего, насчет той твоей девушки. Можешь не сомневаться, наши будут искать ее всерьез, и как только найдут, то передадут координаты. Благодарю. За это время Кир успел найти уже две скрытых камеры и микрофон. Быстро, во многом благодаря тому, что защитой собственной конфиденциальности я заботился в первую очередь, и призрак хорошо знал, где и что искать. И, полагаю, это было только началом. Спросить? Вряд ли хозяин может не знать о подобном внимании к своей персоне. Не под меня же тут ставили наблюдения. Какое-то время я рассматривал вариант «сломать все нафиг», но затем решил, что не стоит. В конце концов, на мне тоже жучок, и думаю, американец это понимал. Просто нужно следить за речью. Не стоит, мы же союзники, пусть даже в данном случае вы успели первыми. Селяви, такова жизнь, как говорят французы, ты видишь в этом проблему? Бывал я в Квебеке, мудрые люди, эти лягушатники, кивнул Билл. И нет, никаких проблем. Вы первые, так что это место целиком ваше. «Возможно, большие политики позже со мной не согласятся и предъявят какие-то претензии, но пока что мы отступим». «Весьма щедро с твоей стороны», – ценил я, хотя не сказать, что сильно обрадовался. «Куда проще было поторговаться и уступить этот лот? В госпитале еще оставались сумки, но искать их по этажам слишком опасно, а для повторного погружения группе требовалось восстановиться, и не только физически, но и морально». К тому же, без сканера лезть туда было просто глупо, а самое главное, филактерии мы там вряд ли найдем. Конечно, есть безопасный вариант задействовать Кира, подселив его в одного из слаймов, однако залегендировать это чудо мне будет сложновато. Ну а раскрыться? Наличие у меня призрака слишком сильно расширяло мои возможности, чтобы их озвучивать». «Ничего такого на самом деле!» «Виски будешь? У меня есть бутылка довольно приличного. Или ты предпочитаешь водку?» «Какой русский не пьет виски?» – хмыкнул я, хотя разбирался в этом американском самогоне примерно как свинья в апельсинах. «Вообще-то я на службе, разумнее отказаться, но с моими способностями пить можно литрами. И не только воду». Бил налил стаканы и протянул один мне. «Надеюсь, отравы там не будет?» Он закинул в себя сразу весь стакан, слегка поморщившись, и я повторил его жест. Фух. Хозяин улыбнулся, налил себе еще и протянул мне бутылку, позволив наполнить стакан самостоятельно. Вопрос в том, чего он добивается. Сомневаюсь, что просто решил накачаться алкоголем посреди белого дня. Неплохо. Я слегка пригубил, машинально разгоняя последствия исцелением. То еще извращение, уж лучше колу пить или даже колокольчик. «Как ты думаешь, зачем я вообще здесь?» – спросил американец, расположившись в кресле напротив. Судя по тому, как построен вопрос, самый очевидный ответ тут будет неверным или верным лишь частично. Зависит от того, как именно понимать слово «здесь». Здесь в каюте, здесь возле затопленной больницы, здесь в Токио или же здесь в Японии. «Последнее, конечно», – Билл сделал небольшой глоток. «Сумки в госпитале интересны, но не настолько, чтобы я занялся этим лично. Замечу, ты весьма рисковал, сам сунувшись под воду». Безопасность развращает. Во время второй миссии мы вдвоем вошли в крепость гоблинов, а сейчас ищем возможность переложить риски на других. Это было рационально, но не сказать, чтобы мне нравилось. И ведь прошло всего два месяца, вряд ли изменения глубокие, но... «Мы игроки», «Риска не избежать». «Но некоторые не очень-то к этому стремятся. Во время миссии в Токио ты тоже проигнорировал предупреждение». «Пути Господни неисповедимы», — намекнул я на что-то. «Ну а чем выше риск, тем выше и награда». «Так зачем ты здесь?» «Ради прокачки», — криво улыбнулся Бил, похлопав по сумке. «Не знаю, насколько ты в курсе первопричин, Кель молчит». Но ситуация изменилась. Сейчас большинство новых миссий сосредоточено вокруг японских островов. Причем, когда я говорю «большинство», имею в виду процентов девяносто пять. Речь даже не об осьминогах. Новые прорывы тоже идут сюда. Вот только радиус призыва здорово уменьшился, так что сидеть в Вашингтоне больше не вариант. Нечего там сейчас делать таким парням, как мы с тобой. «Пришлось плыть сюда лично, и, полагаю, остальные тоже скоро подтянутся». Мне показалось, или фразу касательно посещения столицы США он слегка выделил. «Я понял это намек, я все ловлю на лету. В любом случае, если он не сказал прямо, значит переспрашивать не стоит. Я вновь посмотрел на сумку мечника. Если ты не идиот, то нетрудно догадаться о его тактике». Получается, ты решил использовать возможность артефакта по максимуму? За эти месяцы я участвовал уже в 28 локальных миссиях. У меня есть личный отряд, в который входит 18 игроков и еще полсотни отборных морских котиков. Если хочешь, я дам тебе одно место в своей команде. Ты силен, вместе нам не составит труда расправиться с любым возможным противником». как и без меня, собственно. Трудно проиграть в миссии, рассчитанной на одного человека, если вас целая толпа с современным оружием и связью. При таких раскладах можно принимать все задания подряд, гребя опыт лопатой или, скорее, совочком. Полагаю, меня он еще не обошел только потому, что добычу нужно делить на всю толпу. Сейчас я был сильнейшим из игроков, но ближайшие конкуренты наступали мне на пятки. Не только мечник». «Цинь Луны Александр тоже должны вскоре появиться в этих краях». «Спасибо, но нет». «Не доверяешь?» «Добыча слишком мала, чтобы накормить всех желающих». «Лучше скажи, почему вдруг котики? И как ты вообще стал командером?» «Это ведь военно-морское звание. Разве вас не провели по линии ФБР?» «Внутренняя политика. Там много всего переплелось». «Флот – одна из самых дорогих наших игрушек. Через него было проще получить бюджет. Можешь считать это прикрытием. Наш отдел подчиняется напрямую Белому дому». Несмотря на прослушку, он не слишком-то стеснялся выдавать подобного рода информацию. «Понятно. Я осекся, обнаружив появление очередного оповещения. То, что все это время я втайне боялся увидеть». Внимание! Доступна новая локальная миссия. 0 из 1. Принять? Да? Нет? Осталось времени 59 минут 55 секунд.